Подсоединившись к дешифрационному комплексу с помощью гибкого кабеля, Ник с некоторым напряжением открыл панель задач и шумно выдохнул. Получилось. Дешифрационный комплекс сумел взломать командную сеть лузитанца и вот уже четвертые сутки формировал историю сообщений, которые должны были позволить им подойти к лузитанскому транспорту снабжения, не будучи разнесенными в пыль его системы непосредственной обороны. То есть пока все шло по плану. К настоящему моменту командная сеть «Лузитанса» приняла уже 16 сообщений различной направленности, четыре из которых были связаны с прибытием в ближайшее время на ремботе бригады ремонтников, направленных на транспорт вышестоящим командованием с целью оценить полученные кораблем повреждения и разработать план ремонта. Другие же сообщения должны были убедить Искиной командной сети транспортоснабжения в том, что у них наконец-то появился нормальный документооборот и позволить понизить степень боеготовности корабля с нулевого красного, в котором он находился все это время, да хотя бы первого оранжевого, при котором уже имелась возможность состыковки с ним. То есть доступ на лузитанца у них появился, но пока только в шлюз. Или не пока. Ибо Ник до сих пор не придумал, как сделать так, чтобы командная сеть лузитанского боевого корабля, да еще принадлежащего флоту клана Корт, предоставила бы доступ на свои палубы нескольким нелузитанцам. Инженер Неопол появился, когда Ник уже покончил с косилей и булочкой, благодаря чему острая резь в желудке слегка поутихла и стала вполне терпимой. Но землянин знал, что это ненадолго. Полчаса, в лучшем случае час, и все начнется по новой. Так что он даже пожалел, что не заказал сразу ничего более существенного. Такими темпами успел бы. Граниопол. Инженер затормозил, удивленно оглянулся и расцвел радостной улыбкой. «О, Граник! Рад вас видеть!» опол шагнул ближе и, ухватив протянутую ником руку, воодушевленно потряс ее. «Как же, как же! Наслышан о ваших приключениях! Вы теперь... Станционная знаменитость! Мы даже вывесили на вашей стартовой странице в сети информацию о том, что вы загружаете базы именно в нашем инженерном центре» и что инженером вы стали именно у нас. — Так вы знаете, поток клиентов заметно увеличился. — Позавтракайте со мной, — с затаенной надеждой поинтересовался Ник. — Заодно и поговорим. — Есть необходимость? — Ник усмехнулся. — Да не волнуйтесь так. Я не собираюсь снова просить вас о каких-нибудь не совсем этичных услугах. «Просто по моим прикидкам появилась возможность исполнить мое обещание, и я хотел бы подробнее обсудить ваши, ну и наши дальнейшие действия относительно... Ну, вы знаете». Граниопол тут же подобрался, коротко кивнул и решительно опустил свой тощий зад на соседний стул. «Слушаю вас». «Непременно», — согласно кивнул землянин. «Но сначала разрешите все же заказать что-нибудь покушать. Да и себе тоже закажите». «Я угощаю». К тому моменту, как принесли еду, они с инженером успели расставить основные точки над «и» и перейти к конкретике. То есть Грани Опол еще раз подтвердил свое решение отправиться к Лузитанскому транспорту снабжения вместе с Ником и оказать ему все возможное содействие в проникновении на этот корабль. И снова категорически отказался обсуждать причины, побуждающие его к столь опрометчивому поступку. «Это чисто мое личное дело, Граник» и я не вижу никакой необходимости останавливаться на моих побудительных мотивах. Конечно, если вы доверяете моему слову. «В вашем слове у меня нет никаких сомнений», — заверил собеседник и землянин. Он действительно не видел никаких особенных проблем в том, чтобы инженер и дальше держал в тайне свои побудительные мотивы. Нет, конечно, гораздо лучше было бы их знать, но, если это пока невозможно, во всяком случае, без неких весьма на данный момент избыточных действий, которые могут привести к тому, что оттолкнут от него Неопола. Пусть так и будет. Инженер в той авантюре, которую затевал Ник, был ему крайне необходим. Стоило только порадоваться тому, что землянину удалось привлечь на свою сторону именно грань Неопола, хорошего специалиста с просто блестящим набором бас и огромным практическим опытом. Ник изучил этого человека достаточно хорошо еще тогда, когда собирался просить его о помощи в загрузке нелегальной купленной им у Тенгуба Лузитанской базы. Но и при этом, как бы это помягче сказать, это рохлю и мямлю, достаточно легко поддающегося внешнему воздействию. В этот момент как раз и появился официант с заказом. Так что дальнейшее обсуждение было прервано на 15 минут. Как выяснилось, Граниупол после смены также чувствовал себя изрядно проголодавшимся, и оба собеседника на некоторое время сосредоточили свое внимание на еде. «Значит, вы думаете, что ваш дешифрационный комплекс сумеет сломать командную сеть транспорта?» — задумчиво произнес инженер после того, как Ник в общих чертах рассказал ему, почему он имеет основания считать, что в следующем полете окажется способен подняться на борт лузитанца. По самым скромным прикидкам, вероятность этого составляет более 95%, — скромно сообщил землянин, прихлебывая из очередной чашки кассили, которым они завершили завтрак. Инженер окинул его ироничным взглядом. «Должен вам сообщить, что, скорее всего, вы ошибаетесь». «То есть», — насторожился Ник. «Дело в том, что, как бы ни сработал ваш дешифрационный комплекс», «У вас нет ни единого шанса мирно проникнуть на борт лузитанского корабля». Ник замер, слегка наморчив лоб и пытаясь понять, на какую ошибку в его расчетах ему пытается указать Граниопол. И вообще, каким образом он мог вычислить эту ошибку. Для того, чтобы делать такие заявления, надо обладать некой очень серьезной информацией, а между тем, Ник был совершенно уверен в том, что инженер не может достаточно достоверно знать ни состав и комплектацию дешифрационного комплекса, который землянин использовал, ни набор установленных программ. И откуда подобное заявление? Между тем, инженер, похоже, совершенно уверен в своих словах. «Вон как смотрит». «Граниопол», — осторожно начал землянин. «Я, конечно, с большим уважением отношусь к вашим знаниям и опыту, но...» «Скажите, Граник», — мягко прервал его инженер. «А что вы вообще знаете о лузитанцах?» На борт нового паучка Ник вернулся через 20 минут после того, как разобрался с дешифрационным комплексом. Стянув скафандр, он буркнул. «Все нормально, сломали, доступ есть». После чего нырнул в душ. Несмотря на вроде как очень небольшую физическую нагрузку, нательное белье было хоть и выжимай. Когда он выбрался из душевой, в рубке висел густой запах свежего кассили, а на небольшом выдвижном столике напротив его кресла стояла исходящая паром кружка. Страшила и инженер уже прихлебывали из своих. Ник втянул носом распространивший по рубке аромат и выдохнул. Божественно! Страшила хмыкнула. «Это ты еще не пробовал!» В том, что касается Кассили, граниопол, оказывается, настоящий волшебник. Ну, какие у кого мысли? спросил Ник, усевшись на свое кресло и сделав первый глоток. Как я поняла, доступ к шлюз у нас уже есть. Ник молча кивнул. Тогда я за то, чтобы загрузить дешифратор и двигаться к транспорту. Все, что можно было выжить из ситуации, находясь снаружи лузи мы выжили. Теперь стоит посмотреть. «Что мы можем сделать, проникнув внутрь?» Ник кивнул, сделал еще один глоток и уставился на инженера. я согласен с уважаемой Грессой», — кивнул тот. «В конце концов, если ничего не придумаем, то просто уберемся оттуда. Доступ к командной сети для передачи запроса на расстыковку и отлет ремонтного бота, под маркой которого выступает наш, эм, то есть ваш корабль, у нас ведь сохранится». «С 98% процентной вероятностью», — согласно кивнул Ник. «Тогда не вижу препятствий к выдвижению», — резюмировал инженер. Ник задумался. В тот раз в кафешке они проговорили с Неополом почти два часа. Как выяснилось из разговора, основная ошибка Ника состояла в том, что, планируя проникновение на лозитанца, он сосредоточился только на технической стороне дела, по привычке решив, Что с доступом на транспорт все будет обстоять практически так же, как было с сорвонским линкором. Ну, разве что несколько более затратный и сильно усложненный технический вариант. Но это оказалось совершенно не так. Впрочем, и с технической стороны пришлось повозиться. Лозитанцы были еще теми параноиками, так что задача проникновения в их командную сеть даже с технической точки зрения оказалась не менее чем на порядок более сложной, чем все то, с чем Ник ранее уже сталкивался. Однако основная проблема состояла отнюдь не в технических возможностях, а в самом лузитанском обществе. Начать с того, что лузитанцы имели совершенно уникальную для развитой цивилизации кланово-кастовую структуру, и это резко ограничивало возможность проникновения на их корабли кого бы то ни было, кроме самих лузитанцев. Лучше вообще представителей того же клана, кои лузитанцы именовали домами, которому принадлежали корабли. При определенных условиях доступ разрешался и кому-то из свободных, как у них называли тех, кто не был членом никакого дома, однако принадлежал к одной из средних или высших каст. В более-менее кратком изложении лузитанское общество было устроено так. Три низших касты считались рабами, то есть к настоящему моменту, конечно, именно считались, а не были на самом деле. Никакого ограничения свободы или там принуждения к труду на благо кого то ни было постороннего по отношению к членам этих трех низших каст на лазитании уже давно не было. Вернее, оно было не большим, чем в любой другой стране, назови ее хоть демократической, хоть тоталитарной. То есть принуждение было, но осуществлялось почти исключительно экономическими методами. Следующие шесть каст вместе считались вроде как простым народом принадлежащие к ним относились к купцам, ремесленникам, ученым, людям свободных профессий и тому подобное. Для их общего обозначения использовалось слово, которое переводилось на всеобщий язык как «свободные». И еще две касты считались знатью. Это были генозисы, представлявшие из себя странную смесь жрецов, врачей и биологов-генетиков, и мечи. Кем были мечи, ясно из названия. Судя по тому, что Ник смог узнать о порядках на Лузитании и вассальных ей планетах, к настоящему моменту кастовость лузитанского общества уже стала почти номинальной. То есть принадлежность к касте почти нигде в лузитанском обществе не решала почти ничего. И среди лузитанцев сплошь и рядом встречались ситуации, когда принадлежащие к более низким кастам занимали более высокие должности, а то и напрямую являлись руководителями тех, кто принадлежал к более высоким и это никого особенно не волновало. По существу, принадлежность к той или другой касте продолжала иметь значение только в трех случаях. Во-первых, в вопросах создания семьи. Ибо, несмотря на почти столь же свободные нравы, как и на большинстве остальных цивилизованных планет, жениться лузитанцы по-прежнему предпочитали в соответствии с рекомендациями генозисов, до настоящего момента все еще сильно не одобрявших межкастовые браки. То есть гулять и, так сказать, кувыркаться можешь с кем хочешь, но вот создавать семью и рожать детей — только с одобренным партнером. Причем партнера тебе никто навязывать тоже не будет. Сам выберешь. Из членов своей касты. Не подойдет один партнер? Что ж, жалко. Но ничего не поделаешь, ищи другого. Было ли это просто пережитком прошлого, либо имело под собой какую-то почву? Никто не знал. Однако, судя по тому, что лузитанцы выделялись среди большинства остальных рас исключительными природными данными, причем даже представители низших каст, похоже, какая-никакая основа под подобным подходом имелась. Тем более, что, судя по архивным данным и результатам археологических раскопок, сильно ранее, то есть около полутора тысяч лет назад, до того, как в их обществе окончательно утвердились упомянутые традиции и нормы, Лузитанцы ничем таким особенным от остальных не отличались. Вполне себе средняя раса была. Во-вторых, члены касты отличались по режиму питания. Как это выражалось на практике, Ник пока не разобрался. Но все авторы, которых он успел прочитать, в один голос утверждали, что какие-то различия есть, и они до сих пор соблюдаются практически неукоснительно. Нет, некие пересечения были, скажем... Тоже вездесущие косили, хлебали все подряд. Да и среди традиционных блюд и напитков они встречались сплошь и рядом. Но... Короче. Более детально Ник пока просто не стал разбираться. Не посчитал необходимым на данный момент. И без того голова пухла. Ну и третье. Членов даже не трех, а четырех нижних каст не принимали в кланы. Вообще никогда. Члены домов вообще считались этакими самыми твердолобами представителями древних лузитанских традиций. Описываемая ситуация очень коррелирует с современной Индией, но именно коррелирует, а не является полным ее аналогом. Скажем, ситуация с домами более подходит средневековой Шотландии или имперской Японии. На счастье, основной части лузитанцев их было не так-то и много. Всего домов насчитывалось около 80, и в них состояло всего около полутора процентов лузитанцев. Вот только это были самые богатые и самые вооруженные лузитанцы. Достаточно сказать, что дома контролировали около 40% промышленности Лузитании, 60% финансов и почти 65% внешней торговли. А кроме того, именно флоты домов составляли 80% могучего и многочисленного флота Лузитании. Вот и этот транспорт снабжения также принадлежал к флоту одного из кланов. А это означало, что шансы войти в корабль у чужаков приближаются к нулевым. Ибо, как уже говорилось, лузитанцы были еще теми параноиками, вследствие чего подобное ограничение было прописано в Искинах кораблей минимум на программном, а то и даже на аппаратном уровне. И как обойти это ограничение? Ни у Ника, ни у Страшила, ни у инженера, пока не было ни единой мысли. Что ж, тогда я чуток передохну. А потом полезу сворачивать дешифрационный комплекс. Вот только внутрь его уже не затолкать. Придется крепить снаружи. И а я вам скину все, что удалось накопать. Может, появятся какие идеи?» Трис и инженер молча кивнули. После того, как Граниопол рассказал ему все, что он знал о лузитанцах, и ушел отсыпаться после смены, Ник еще около двух часов сидел в кафешке, лазая по сети и открывая для себя все новые и новые аспекты лузитанского социума. Ну и попутно кляня себя за то, что не сделал этого раньше. Ведь были же все предпосылки. Недаром лузитанцы везде просто притча во языцах. Чуть ли не четверть всех пословиц и присловий про них. Неужто трудно было включить мозг и дойти, что это неспроста? А сейчас придется все менять на ходу. Так что сразу после кафе землянин рванул куксу. Тот встретил его в своем ангаре, в рабочем комбинезоне, со сварочным аппаратом в руках и в крайне взъерошенном состоянии. — Тут это, Ник, мы сегодня уже закончим. Тут и немножко осталось-то, капельку. «Не нервничай», — усмехнулся землянин, обнимая старого приятеля. «Как говорится в одном анекдоте, концепция изменилась. Правда, в куда лучшую, чем в анекдоте, сторону. А?» — озадаченно переспросил ничего не понявший Укс. «Время есть еще, я говорю», — разъяснил ему Ник. «Пару дней минимум, я думаю. После той бойни, что устроили мы с Трис, нас пока все боятся тронуть» какой бойне?» — не понял Укс, озадаченно сдвигая на затылок сварочную маску. «Так ты что, ничего не слышал? Ты в сеть-то в последние три-четыре дня выходил?» — усмехнулся Ник. «Да какой там сеть?» — вскинулся техник. «Ты ж столько всего сделать велел! Мы с младшим уже десятый день, как заводные пашем!» «Понятно», — протянул землянин с улыбкой. «Ладно, с этим замнём». — Лучше покажи, что уже сделали. И у меня тут еще кое-какие мысли появились. Кое-что надо будет переделать. — Что? — тут же насторожился техник. — Ты это, Ник, не особо куроч. Знаешь, сколько мы уже с тем, что ты уже придумал, провозились? Это с сорвонцами работать лучше не придумаешь. У них там от одного агрегата до другого хоть танцы устраивай, а у лузи танцев все так плотно упаковано, пальца не всунешь. Так что, чтобы все, что ты просил сделать, на уши вставать приходится. — А кому сейчас легко? — хмыкнул Ник, после чего успокаивающе махнул рукой. — Не волнуйся. То, что будем делать сейчас, для этого типа ботов как раз стандартным будет. — То есть? — Но я тут подумал, прикинул и понял, что сильно менять внешний вид нам не надо. И с вооружением мы, пожалуй, погорячились. — В смысле? — не понял Укс. — Не будем мы его вооружать. — Как? Совсем? — Укс вытрощил глаза. Потом покосился на вход в док и поежился, похоже, вспомнив, как совсем уж не так давно за этими воротами, ведущими внутрь кокотки, сидели на своих позициях вооруженные до зубов охранники, а чуть дальше, в коридорах станции, шел настоящий бой и упер в ник недоуменный взгляд. Тот вздохнул. — Вот что, дружище, советую тебе прерваться и немного передохнуть. А во время передыха полазать по сети и посмотреть, что же такого интересного случилось в последние несколько дней. А то я тебе тут два часа буду все растолковывать. Укс недоуменно уставился на Ника. — Так это... Да делать же надо! — Ты передохни, передохни. — Лучше будет точно, — усмехнулся землянин. — А я пока прикину, что и как тут надо будет поменять но спокойно поработать техник ему не дал. Едва только Ник, переодевшись в рабочий комбес, залез внутрь бота, как снаружи послышался дикий вопль Укса, а спустя буквально пару секунд он сам ворвался в открытый люк. — Ник! Ты! Ты! Ты их всех, а? Да это ж... — Укс! — мягко прервал его поток его эмоций землянин. — Я ж тебе сказал, обстоятельства изменились. Поэтому-то я и решил слегка переделать нашего нового пучка. То есть не только поэтому. Кроме всего прочего, появилась и кое-какая новая информация. Но и поэтому тоже. А сейчас не мешай мне. Я хочу посмотреть, что и как уже сделано, после чего прикинуть, как и что поменять. Понятно? — Ну, это... Укс шумно выдохнул и восхищенно щелкнул языком. — То есть понятно, конечно. Но как-то их всех... «Не всех, старина, далеко не всех», — хмыкнул Ник. «Потому-то я и считаю, что у нас в лучшем случае несколько дней. Так что дай мне поработать, а?» Техник расплылся в восхищенной улыбке, как будто только что получил автограф какой-нибудь легендарной поп-звезды, о котором мечтал всю свою сознательную жизнь. «Извини, все, исчезаю». К переделке уже почти готового корабля они с Уксом приступили ближе к вечеру. Ник довольно сильно пересмотрел первоначальную концепцию и решил максимально приблизить внешний вид строящейся конструкции к одному из вариантов комплектации лузитанских ремонтных ботов. Большинство из них от спасботов ничем внешне не отличалось, но у нескольких вариантов все-таки имелась внешняя рама, на которой было укреплено кое-какое громоздкое оборудование. Вот эти-то образцы и были взяты в качестве исходных. Так что работы по переделке предстояли хоть и не так уж сложные, но объемные. Возможно, все это было дутьем на воду. Но Ник, начитавшись про лузитанцев, решил перестраховаться. Потому как обидно было бы, взломав командную сеть транспорта, снабжения и получив все пароли для доступа на его борт, оказаться разнесенным на атомы турелями непосредственной обороны только лишь вследствие того, что конфигурация их корабля не была распознана как дружественная хотя вследствие этого внутренности их корабля должны были оказаться забитыми до отказа, потому что, в отличие от первоначальной конфигурации, большая часть груза должна была размещаться во внутренних объемах бота, так что следующую пару суток Ник провел в доке Укса. Потом еще около суток они загружались, и все это время страшило ругалась с инженером, который наотрез отказался оставаться на станции и ждать результатов их полета. Затем они проторчали на станции еще сутки, Только лишь потому, что как раз этих суток не хватало для того, чтобы активировать Нику еще парочку технических и одну инженерную базу, после чего все трое наконец-то расстыковались с касаткой и двинулись в неизвестность. К лузитанскому транспорту снабжения они тронулись только через 4 часа после того, как Ник вернулся внутрь паучка. Тащить дешифрационный комплекс снаружи землянин все-таки не рискнул, поэтому 2,5 часа всем троим пришлось перетасовывать грузы подвесив большую часть сгруженных с Сарвонского линкора ремдроидов на внешнюю раму и разместив основную часть дешифрационного комплекса внутри бота, а один Искин с одним блоком дешифратора оставив на обломке, чтобы ни на мгновение не прерывать контакта с командной сетью корабля. Ник опасался, что та может расценить потери установленной через столько лет связи как некое враждебное действие и снова повысить уровень опасности после чего ни о каком доступе даже в шлюз и речи быть не может. Система непосредственной обороны их просто расстреляет. Кроме того, он решил слегка расчистить грузовой отсек бота, до сего момента забитый так, что между грузами пальца просунуть было нельзя. А ну как удастся убедить командную сеть запустить на палубу лузитанца хотя бы ремдроиды? И как их тогда выгружать при такой плотной загрузке? Со стороны наружного люка не подберешься, Внутренняя эта часть шлюза уже должна считаться корабельной палубой. Ну а после подобного перераспределения груза у них появлялась возможность не только по необходимости задействовать весь комплекс ремдроидов, но и оборудовать одно, а то и два рабочих места прямо в грузовом отсеке. Так что через 4 часа новый паучок отчалил от обломка с оставшейся на нем сильно урезанной частью дешифрационного комплекса, развернулся и двинулся в сторону лузитанца. Десять минут подлетного времени все провели в полном молчании. Страшила подвела нового паучка к борту транспорта по широкой дуге, постаравшись выстроить траекторию так, чтобы она нигде ни на один миг не могла бы быть расценена как возможная траектория атаки, уравняла скорости и, прикусив губу, подала запрос на открытие шлюза. Несколько мгновений ничего не происходило, а затем в проеме огромного борта транспорта снабжения возникла узкая щель, начавшая довольно быстро увеличиваться. И в этот момент грани опол еле слышно выдохнул. Получилось. Ник досадливо сморщился. Но что за привычка говорить «гоп», пока не перепрыгнул? Но этот вяк под руку, к счастью, не привел ни к каким неприятным последствиям. Повинуясь командам страшилы, новый паучок медленно и грациозно скользнул внутрь шлюзового отсека. Лязгнули буфера швартовочных лап, и кораблик осел. Несколько мгновений все молчали, а потом Страшила тихо произнесла. «Всё, мы на месте».